В коридоре раздались голоса. Лука торопливо поставила фотографию на стол и пошла на звук, надеясь найти Муню. И едва не уткнулась лицом во внушительную грудь старшего Горанина. Что вы там делали? прищурившись, поинтересовался он, оглядывая ее так, будто она только что вынесла под курткой всю библиотеку и семейные ценности этого дома. Будь у Луки весло, лопата или еще что-нибудь столь же внушительное, огрела бы его прямо по подозрительному лицу какой неприятный тип яр похоже тоже с ним не в ладах коли не упомянул ни разу искала подругу отрезала она ушедшая вперед этьена оглянулась борис куда коридор просматривается до поворота ответил тот дальше приватная зона где камер нет три помещения спальня ванная малая гостиная На видео стражи направились именно туда. Придилова что-то пробормотала и завернула за угол. Луку прошиб пот. Показалось, что Эциену она больше не увидит, будто там впереди пропасть, в которую можно падать, падать, падать и так и не увидеть дна. "Идите с нами", приказал Горанин таким тоном, словно говорил: "Мы вам не доверяем, поэтому будьте у нас на глазах". Девушка шагнула следом за Етиной. Та стояла в дверях, залитая солнечными лучами из панорамного окна. Спальня Эммы Висенте была выдержана в бежево-оранжевых тонах, что только прибавляло силы и радости солнечным пятнам в беспорядке лежащим на янтарного цвета деревянном полу. Множество фигурок и статуэток украшали интерьер. А на стене висела картина, изображающая молящуюся девушку в полупрозрачной паутине невесомого одеяния. Её фигура на коленях была затемнена, а лицо, освещаемое одинокой свечой, наоборот, казалось ярким пятном. Морок и одна из кошек уже были здесь. Трёхцветка валялась на кровати, накрытой бежевым пушистым покрывалом, а кот сидел на туалетном столике и отражался сразу в трёх створках зеркала. Его девушка более не воспринимала серым зверем. Стоило взглянуть, как встопорщились смешные крылышки за спиной существа и двух его отражений. Третья продолжала преспокойно умываться, не обращая внимания на остальных. Что же завлекло вас сюда? сердито сказала придилова кошкам. Что это было? В спальню никто не заходил, подал голос Горанин. Лука посмотрела на него и едва не отшатнулась. Он был бледен до синевы, окидывал комнату суженными, как тогда у Яра, зрачками. Ноздри оточёного носа подёргивались, будто Борис принюхивался. Глава службы безопасности сейчас не походил ни на человека, ни на зверя, скорее на какого-то змея-ящера из страшных сказок опасного, неуправляемого, смертоносного. Лука сделала несколько шажков в сторону, стремясь оказаться как можно дальше от него, и на нее обрушилось ощущение неправильного, непоправимого. Что-то не так было в этой комнате. Точнее, там было что-то, чему нельзя находиться в жилых помещениях. Чувство оказалось настолько сильным, что она застонала, обхватив себя руками. Горанин, резко развернувшись, шагнул к девушке. Та выставила ладони в извечном жесте защиты. Показалось, что Борис Сергеевич по свернет ей шею, как цыпленку, раздавит, не глядя. Тихо, тихо, девочка моя, тихо. В мгновение ока, оказавшаяся рядом с ней Этьена, обняла Луку за плечи. Что случилось? Там, трясущимися губами прошептала та. Там Не спрашивая разрешения, предел схватила ее за обе руки. Зрачки видящие расширились, а на лице появилось изумление. Ты чувствуешь неупокоенную душу, Лука? Борис. Понял, коротко ответил тот и вернулся в комнату. Остановился в центре, покачиваясь словно на невидимых волнах. Медленно поводил головой, как хищник почуявший жертву, шумом втягивал воздух, принюхиваясь. Луки стало жутко. Если и существовала на свете воплощенная смерть, она сейчас была перед ней в образе здорового мужика в щегольском костюме и отчёчках на дурацкой тонюсенькой оправе. Неуловимым движением Гаранин старший развернулся и отправился в угол комнаты, где стояло тяжелое кресло и старинный торшер на бронзовой ноге с зеленым абажуром. Легко подняв кресло, он отставил его в сторону и присел на курточки над паркетными досочками, классически располагавшимися елочками. "Ну косять", между тем говорила Татьяна Вильевна, подводя Луку к другому креслу. Не знала, что ты не только видящая, но и медиум. Лука едва успела удивиться: откуда-то знает о видящей. Как Борис Сергеевич изблек из кармана пиджака складной нож, вытащил лезвие и поддел одну из паркетных досок. Пархнуло облачко пыли, едва не заставив его чихнуть. Очень осторожно глава службы безопасности набрал ее на кончик ножа, поднес к носу и констатировал: прах относительно свежий, от двух месяцев до полугода. В этот момент у него в кармане загудел телефон. Ссыпав серую пыль, неужели прах Обратно Горанин ответил на звонок. Выслушал информацию и взглянул на Предилову, усмехнулся недобро. "Установили твой четвертый элемент белая амелла". Эциена вдруг взялась тонкими пальцами за виски. Силы сжала голову, будто проткнуть хотела, пробормотала. "Простейшая оморочка, но, конечно, никакого магического воздействия рядом с Эммой» иначе она бы почувствовала. Чаев у нее всегда был навалом. Баночка с этим стояла на полке, дожидаясь своего часа. Эмма не должна была умереть позавчера. Это могло случиться с ней в любой момент. Но почему ушли стражи? Борис Сергеевич поднялся, убрал нож в карман, деловито отряхнул руки. Прах здесь не просто так, могу предположить наличие какой-нибудь твари вроде в ведьянки молчащей до поры а когда пора пришла сработала оморочка, и эмма ее не услышала прошептала приделова зато услышали стражи и бросились наводить порядок кивнул горанин этиена между чаем и призраком должно быть связующее заклинание очень простое до поры спящее этиена вильевна посмотрела на луку ей тоже пила чай вместе с Эммой. Сделала пару глотков. Вот и ответ на вопрос, почему-то не разглядела тень, и почему Эмма ничего не почувствовала, не успела защититься. Я не понимаю, жалобно сказала Лука. Ей уже не хотелось ни кофе, ни разгадок, только бы убраться из этого дома, в котором коты не похожи на котов, а под полом спрятаны чьи-то останки. И еще жутко, просто невыносимо хотелось курить. Я покажу ей, придилава кинула взгляд на Бориса Сергеевича. Тот кивнул. Найди Мурака с любого бока, с светленный и ответренный, с восхода из запада, зашептала Этьена, внимательно наблюдая за девушкой. Заморочь голову, отведи глаза тридцать три раза. Морочная проказа съешь мысли чистоту. Дай обморочную пустоту как младенец видит и не видит, слышит и не слышит, внимает и не понимает, так чтобы мой враг, раба Божия Лукерия видела и не видела, слышала и не слыхала, речам внимала и ни черта не понимала, каким образом Борис оказался рядом с ней. Лука моргнула и чуть не заорла от ужаса. На её плече лежала тяжеленная рука Горанина старшего, который только что стоял у кресла в дальнем конце комнаты. Это обычное заклинание для отвода глаз, пояснила Приделова. И оно может быть запечатлено в сборе из особых трав. При этом никакого магического следа не создаётся, будь ты хоть мега ведьмой, не ощутишь. Но связующее заклинание должно фонить нахмурился Горанин, отходя от Луки. Скорее всего, Придилова задумчиво коснулась пальцем виска. Его нельзя было почувствовать, покуда оно было неактивно, а когда сработало, Эмма уже попала под действие оморочки. "Вспомни", она хоть и удивилась поведению стражей, значение ему не придала. А Лука так и вовсе не поняла, что происходит. Лука меж тем лихорадочно рылась по карманам куртки в поисках сигарет и никак не могла найти пачку. Наверное, докурила и выкинула. "Можно я выйду", выпалила она, "подышать". "Тебе плохо?" забеспокоилась Татьяна Вильевна. Лука упрямо мотнула головой, мол, хорошо мне, да так хорошо, что выть хочется. Горанин коротко кивнул на дверь не тип. Сын в этом в него пошел. На крыльце Лука задышала глубоко и медленно, пытаясь успокоиться. Сознание, привычное к обыденному, на все происходящее ответило неожиданной паникой. На мгновение девушке показалось, будто то, что произошло с Эммой Висенте, имеет непосредственное отношение и к ней, Лукерии Должиковой. По дорожке прогуливался охранник, тот самый, что чуть не убил Луку, обнаружив на кухне над телом Эммы. Несмотря на холод, отец был лишь в черную тонкую водолазку и черные же брюки. Будь Лука поспокойнее, полюбовалась бы, как рельеф на ткань обтягивает накачанный мужской торс. Но сейчас ей было не до красот. "Эй", окликнула она. "Как вас, Костя Медведев?" Сигаретки не найдется?» Не курю, отозвался тот, однако внимательнее посмотрев на девушку, ушел куда-то за угол дома и вскоре вернулся с сигаретой и зажигалкой. На коричневом бочке зажигалки весело блестели золотые буквы аббревиатуре VAPS 2. Спасибо, с чувством поблагодарила Лука, затягиваясь. Вы мне жизнь спасли. Правда, сначала чуть было не отняли. Охранник хмыкнул и снова вернулся на дорожку. Достав телефон, звук в котором катастрофически забывала включать, Лука обнаружила звонок с неизвестного номера. Кто бы это мог быть? С работы? Перенабрала. "Лукерия Павловна", раздался вкрадчивый голос, который она не сразу узнала. "А я уже скучаю. Приглашаю пообщаться сегодня, скажем, в 17:00". Я работаю с восьми», — буркнула Лука. Голос не только не успокоил, но и добавил паники. Вы гарантируете, что я не опоздаю? Гарантировать я могу только соблюдение буквы и духа уголовного кодекса, хмыкнул голос. Новые приезжайте, Лукерья Павловна. Надеюсь, подруга вас подвезет?» А вот это уже не ваше дело собралась отбрить лука, но тут телефон тренькнул. Адрес в смске жду, констатировал собеседник и отключился. Девушка возмущенно посмотрела в экран. Ну и манера общения, Не здравствуйте тебе, не до свидания.